Глава двадцать четвертая. Немного опоздав, я прошествовала в сторону спортивной арены, даже не взглянув на афишу. Бой проходил на площадке крупнейшего в Москве спортивного стадиона. На дворе август в разгаре, а здесь так шпарят кондиционеры, что по коже прошел озноб. Пожалела, что не захватила пиджак. Мое платье оголяло максимум кожи. Пока шла к своему месту в первом ряду, старалась игнорировать улюлюканье в свой адрес. На ринге прыгали боксёры в среднем весе, так сообщил комментатор. Участие в боях принимали бывшие и действующие чемпионы. По залу шёл гул, крики, куча девиц нарядились, как я, задавшись целью поцепить кротова мужика. Бой завершился, а я не успела даже выбрать, за кого болеть. Пробралась к Егору, который чмокнул меня в щеку и положил руку на сиденье за мою спину, демонстрируя всем, что мы вместе. Комментатор начал представлять следующих участников. Я уже говорил, что нужно протестировать этого боксера и выяснить, является ли он человеком вообще. Радмир Сабуров, хоть и давно не участвовал в боях, но до сих пор вселяет уже с одним своим взглядом. Сабуров методично уничтожал всех своих соперников, которым не посчастливилось выйти с ним на ринг. Мне показалось, что я ослышалась. Но нет. Вот его лицо появляется на огромном экране. Сердце бьётся как бешеное, а я, кажется, схожу с ума, когда вижу Сабурова, направляющегося по красной дорожке к рингу. Вцепилась в него взглядом, изучая разглядывая всё, что могу увидеть с дальнего расстояния. Егор что-то рассказывает мне про боксёров, которые сейчас схлеснутся на ринге, а я слышу только, как кровь бьётся в висках. Во рту тут же всё пересыхает. Мне хочется встать и уйти, постыдно убежать. Но я остаюсь. Просто не могу сдвинуться с места. Наблюдаю, как Сабуров приближается к рингу, приподнимает канаты и поднимается на него. Он стал суше, худее, черты лица заострились, стал более резкими, устрашающими. Голод и сглаз никуда не делся. Мне казалось, во всем зале я единственный зритель. Все мое внимание устремилось к нему. Его движения, несмотря на рост и объем мышечной массы, легкие, пружинистые. Вот рефери разводит боксеров и дает сигнал к бою. По залу проносится бокс. Схватка началась. Сабуров нападает молниеносно. Первый удар спустя буквально секунду с начала боя, а его противник уже летит к канатам. Сабурову явно не терпится вновь наброситься на свою добычу, как хищник, почуявший кровь жертвы. Як глубоко вздыхаю, вжимая ногти в ладони. В ожидании продолжения боя Сабуров подпрыгивает на месте. Рефери даёт команду, и он рвётся к противнику. Не поняла, что случилось. Ратмир в какой-то момент повернулся и взглянул прямо в мою сторону, глаза в глаза. И тут он пропускает удар. Я вижу, как его голова резко дёргается, и вскрикиваю, зажимая рот рукой.